Глава 23 Территория, прилегающая к одноэтажному домику, была не очень-то и большой, и Лев Иванович подумал, что бывший министр был стариком непритязательным, раздовольствовался таким невнушительных размеров домиком и небольшим садом. В саду, кроме кустов, роз и жасмина, было разбито несколько клумб, на которых росли осенние цветы, а также высажены несколько плодовых деревьев. Гуров узнал грушу, яблоню, вишню и сливу. Росли на участке также пара кленов и осинок, одна голубая ель и какой-то неведомый Гурову кустарник с красно-коричневыми мелкими листочками. Насколько мог заметить Лев Иванович, у соседей Астахова такого изобилия деревьев и кустарников не было. И ровные лужайки с уже увядающей травкой смотрелись весьма бедно и уныло, на фоне обилия осенних красок на участке бывшего министра. «Для садовника тут работы не так уж и мало», — мысленно отметил Лев Иванович и зашагал по дорожкам, внимательно рассматривая окружающую местность. Шел он неторопливо, внимательно глядя под ноги, заглядывая под кустарники и деревца, примечая все, что казалось ему или лишним, или необычным, и за что цеплялся его острый и придирчивый профессиональный взор сыщика. Возле одного из кустарников Жасмина он остановился и стал пристально рассматривать землю вокруг него. «Лев Иванович, что-то нашли?» К Гурову подошел Сергей Дробышев. Лев Иванович задумчиво посмотрел на лейтенанта и спросил, не отвечая при этом на заданный вопрос. «Чем там участковый наш занимается?» «Стоит с охранниками и курит возле дома». Ответ Дробышева «Не понравился Льву Ивановичу, он направился по дорожке обратно к дому». «Ребята, у меня к вам просьба», — обратился он к охранникам и участковому. «Покурите за воротами, или, по крайней мере, не бросайте окурки на территории. Вероятность того, что нужно будет вызывать оперативную группу с кинологом и собакой, очень велика. Не топчитесь тут шибко». «А что, собственно, ищем-то?» Слинцой и легкой ухмылочкой в уголках губ поинтересовался один из охранников. «Труп!» — спокойно ответил Лев Иванович и жестко посмотрел парню в форме прямо в глаза. «Может, даже сразу два», — добавил он. «Да ну!» — нервно усмехнулся второй охранник. «Если бы тут кого-то убили, так мы бы точно первыми узнали». Гуров не нужным отвечать и только пожал плечами и повторил просьбу. «Курите за воротами!» Охранники недоуменно переглянулись, но все же потянулись следом за участковым, на выход с территории остались стоять за воротами, о чем-то тихо переговариваясь. Лапиков сразу же вернулся, но уже без сигареты, и спросил Гурова, «Вы это серьезно говорили? Я имею в виду о трупах». «Серьезней некуда. Пропали женщина и ее дочь семи лет. Все следы ведут именно в этот коттедж». Есть предположение, что женщина и ребенок были убиты. На стоянке аэропорта Домодедова мы нашли машину, принадлежавшую этой женщине. Однако следов вывоза тела в машине мы не обнаружили. У меня есть основания предполагать, что тела были захоронены где-то на территории дачи. Так может они, я имею в виду женщину и ее дочку, улетели куда-то? Потому и машина на стоянке нашлась предположил участковый, но, посмотрев на выражение лица Гурова, понял, что никто никуда не улетал. Это легко было проверить, и наверняка было проверено. Поэтому участковый спросил, «А кто их убил? Этот Алик, про которого вы спрашивали у хозяйки?» «Возможно, но точно утверждать я пока ничего не могу, пока не могу», — уточнил Гуров, «мало информации». «У вас есть номер телефона районного отделения уголовного розыска? Надо будет позже все-таки вызвать оперативную группу». «Есть, конечно». Самым серьезным и даже озабоченным видом кивнул Лапиков. «Вызовем, если надо». «Да, сразу после того, как я поговорю с Анной Борисовной». Гуров хотел еще что-то добавить, но тут его айфон сообщил о принятии смс «Короткое «перезвони срочно» было от следователя, посылавшего запросы в Сбербанк и Тиньков. В общем так, не отвлекаясь на приветствия, заговорил следователь. Через Сбербанк онлайн, то есть через мобильный банк, шесть дней назад с карты Тарасовой были сняты, а вернее переведены с карты на карту 100 тысяч рублей, а на следующий день еще 150 тысяч. Переводили на карту банка РНКБ. Знаешь такой? Это Крымский банк, чисто региональный. Потом еще два дня снимали уже наличкой и по мелочевке по 45 и 35 тысяч. По Сберу пока все. В карте тиньков мобильный банк не был подключен, с нее снимали в последний раз месяц назад, и то совсем небольшую сумму – 20 тысяч. «Ты мне скажи, там на двух картах сколько вообще капиталу?» – прервал следователя Гуров. «Если тебя интересует общая сумма, то около 8 миллионов». Но это без валютного фонда и не учитывая наличность, которая лежит на карте у Сони Тарасовой. Если же сложить все вместе, то получится что-то около 13 лямов. Ого! присвистнул Лев Иванович. Вот и я так сказал, когда пролистал все распечатки, усмехнулся следователь, учитывая все вышесказанное и ту историю, что ты мне рассказал, удивляюсь, что так мало денег убили. Постеснялись, что ли, больше брать? Бесах знает, что у него, а вернее у них на уме, озадачился ситуацией и Лев Иванович. Вот найду преступников, тогда и узнаю. Ага, и мне скажи. А то ведь теперь пока не узнаю, почему все сразу не сняли, ночами глаз не сомкну. Шутка. Но если серьезно, то теперь, если и захотят, не снимут. Все счета заблокировали до окончания следствия». «И вправду странно, почему не стали все деньги переводить с карты на карту или снимать», размышлял Лев Иванович. «Понятно, что доступа к Сониной карте и к Теньков у них не было, поэтому и снять наличность с них они так быстро, как, может быть, хотели. Не смогли». «Но что тогда помешало снять деньги со Сбербанка? За пять дней-то можно было немалые денежки перевести на другой счет». Или снять наличкой, а не мораться небольшой суммой в 330 рублей. Обычно жулики так не поступают. Если уж им попала в руки жирная рыбка, так они всю ее съедят и косточек не оставят. Найду способ снять деньги все и сразу, да и не только с карты, привязанной к мобильному банку, но и со всех остальных карт тоже. Анна Борисовна прибыла через час после того, как Гуров поговорил с ней по телефону. Охранники сели в машину и уехали, как только дочка хозяина коттеджа припарковалась у дома и вышла из автомобиля. «Удачно получилось», — объяснила женщина свой скорый приезд. «Только мы с вами поговорили, как и папу привезли в палату. Я ему ничего говорить о вашем звонке не стала, у него и так сердце пошаливает. Сказала, что срочно надо уехать и сразу ушла». Лебедь открыла входную дверь коттеджа и пригласила Гурова и всех остальных войти в дом. «Так что же все-таки случилось?» — обратилась она с вопросом к Гурову, когда все прошли в небольшую гостиную. Гуров, не вдаваясь в подробности расследования, рассказал женщине обо всех обстоятельствах, которые привели их именно к этому коттеджу. «Вот такие дела», — резюмировал Лев Иванович. «Теперь вы сами понимаете, что мне просто необходимо вызвать оперативную группу для тщательного обследования территории и двора, из самого дома но алибег не жил в самом доме у него было две комнаты в пристройке над гаражом туда ведет отдельный вход недовольным голосом высказалась лебедь которой по всей видимости не очень понравилась идея что оперативники и эксперты начнут не дай бог вскрывать дорогой паркет в доме анна борисовна не переживайте спокойно ответил ей гуров его покоробило что женщину больше беспокоит сохранность папиного имущества чем судьба незнакомой ей женщины и ребенка. Никто не собирается ничего портить в доме или на участке. В группу будет входить кинолог со специально обученной на поиск тел собакой. Вскрывать полы или выкапывать яму в саду будем только в случае обнаружения захоронения. Нехотя, но лебедь согласилась, и тогда Горов, повернувшись к участковому, кивком головы дал ему добро на вызов криминалистов и местного оперативника. Лапиков вышел во двор звонить, а Лев Иванович спросил у Анны Борисовны. — Не знаете, все соседи вашего отца используют свои коттеджи как дачу? Или есть те, кто живет в поселке постоянно? — Дачники у нас через дорогу, а по краям живут. Справа семейная пара с двумя ребятишками-школьниками, а слева такие же, как мой отец, пожилые люди. Они проживают в поселке постоянно. Дети и внуки навещают их почти каждые выходные, — ответила Лебедь. «Хорошо, Сергей», — повернулся Гуров к Дробышеву, — «пройдись по соседям, поговори об Алибеке, узнай, что о нем говорят и кто к нему в последнее время приезжал, уезжал. В общем, сам знаешь», — махнул он рукой, отпуская оперативника. Сергей ушел, и Гуров спросил у женщины, «Мы можем присесть и поговорить? Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы ведь, как я понимаю, тоже часто приезжали к отцу в этот дом?» «Нет, не очень часто», — нехотя призналась Анна Борисовна. «У нас с мужем таунхаус в Кленхаусе. Это в Долгопрудном, далековато до Олимпа. А вот мой младший сын Степан часто навещает деда и даже живет иногда с ним летом в этом доме». «Сколько сыну лет? Он студент», — коротко ответила Лебедь. «Что вы можете рассказать о работнике вашего отца о Лебейке? Кстати, как его фамилия?» «Фамилию я не помню». Во всяком случае, не помню, чтобы она называлась при мне. Хотя погодите, у папы в столе есть копия паспорта Алибека. Он принимал работника на работу по объявлению в интернете и, естественно, снял копию с его паспорта при оформлении договора. Сейчас я найду и принесу. Замечательно, Гуров оживился. Пока вы ищете документы, можно мне осмотреть дом? «Мне нужно знать расположение комнат. Не переживайте ничего трогать и открывать. Закрытые двери я не буду. Пока не буду», — добавил он. Хотя просьба Льва Ивановича не очень понравилась Анне Борисовне, она вынуждена была позволить ему обойти дом. Беглый осмотр комнат не дал Льву Ивановичу никакой новой информации. «В доме было чисто прибрано». Никто, похоже, в хозяйских апартаментах ничего ценного не искал, вещей не переворачивал и бывшего министра, скорее всего, не обворовывал. «Впрочем, все это может быть только видимостью», — подумал Лев Иванович. «Я ведь не могу знать, что в этом доме было ценного, такого, что можно было бы прихватить при бегстве. Надо будет сказать лебедь, чтобы она сама посмотрела и определила, пропало ли из дома что-то» или все вещи на месте». «Полковник, идите сюда», — позвала его женщина. «С трудом, но я нашла нужные бумаги. Вот», — протянула она какую-то папку Льву Ивановичу. Тут и договор, она на именно работу и записи, связанные с оплатой работнику, а также копии документов Алибека. Гуров раскрыл папку и не удержался, чтобы мысленно не похвалить бывшего министра за аккуратность и педантичность. Каждый документ был вложен в отдельный файл, что упрощало Льву Ивановичу его изучение. Алибек Исаевич Таиров родился в Крыму, проживает в поселке Карпова балка произнес Гуров задумчивым голосом и посмотрел на Лебедь. Он из крымских татар? Наверное, пожалуй, плечами Анна Борисовна. В паспорте, а вернее в копии паспорта, есть запись, что он женат на Надин Тахировне. А дети у него есть? Не в курсе? Есть. Я несколько раз разговаривала с Аликом, когда мы с мужем приезжали к папе, и Алибек рассказал, что у него два сына и дочка. Дочке тогда было всего полтора годика. Это было... было еще два года назад, я имею в виду разговор. А что еще рассказал вам Алибек Алик? Говорил, что хорошей работы у них на севере Крыма не найдешь а если она и есть, то на вредном производстве, а у него с детства с легкими проблемы. Рассказал, что вообще-то татары мужчины редко оставляют семьи и уезжают далеко и надолго на заработки. У них это не принято. В основном, если живут в деревнях, то на подсобном хозяйстве выезжают. Но он запланировал построить большой дом, и они с женой решили, что он может на несколько лет поехать работать в Москву. Там, мол, платят хорошо, и работу разную можно найти по своему вкусу, то есть... — Он работал у вашего отца три года? — уточнил Гуров, вычитывая договор о трудоустройстве. — Даже чуть больше получается. Папа взял Алибека сначала с испытательным сроком на три месяца, и этот период в договор не вносили, — пояснила Анна Борисовна. — Почему? — поднял на нее глаза Гуров. Просто до этого к папе устраивался один узбек, и он оказался и грязнули и ужасным, и свои обязанности выполнял как попало. Пришлось его уволить. Помню, он устроил скандал и стал папе угрожать, чуть ли не судом заявляя, что тот обещал ему зарплату большую, чем заплатил при увольнении. Хотя это и не так. После этого папа решил, что будет нанимать работников только с испытательным сроком и без внесения этого пункта в договор. А Лебека, папа сразу предупредил, что если тот будет работать через пень-колоду, то он ему оплатит только половину той цены, на которую они договаривались на время испытания. Тот согласился, но работал он хорошо, и папа его уже через три месяца оформил официально. Налоги в пенсионный фонд за него вносил. «В общем, все как положено». «Да, я вижу, он неплохо получал у вашего отца». Гуров кивнул на папку, лишавшую перед ним. «Это так», — подтвердила лебедь. «А если считать, что продукты ему папа покупал тоже на свои деньги и не высчитывал за них из его зарплаты, то Алибек практически в деньгах не нуждался и почти все отсылал домой жене». Она замолчала, задумавшись, а потом тихо произнесла И все-таки я никак не могу поверить, что Алибек мог кого-то убить. Он такой спокойный, вежливый, начитанный, работящий. Они с папой часто разговаривали, обсуждали разные темы. Папа говорил мне, что Алик очень неглупый глупый человек, и хорошо разбирается в политике, в искусстве, в дизайне, в музыке. Не понимаю. «Всякое в жизни бывает», — отозвался Гуров, подумав при этом, что в тихом умы черти-то как раз и водятся. «Оружие какое-нибудь в доме есть?» — поинтересовался он. Стрелковое оружие у папы тут не хранилось. У него есть сайга и еще какое-то двуствольное ружье, но они хранятся в городской квартире в сейфе. Папа уже давно охоту забросил, хотя раньше он часто и один из друзьями ездил поохотиться. «А не стрелковое оружие, например, травматическое?» — подсказал Гуров. «Постойте». После небольшой паузы вспомнила Анна Борисовна. В прошлом году у Алибека был юбилей, ему исполнилось 35 лет, и папа подарил ему травматический пистолет. «Странный подарок на юбилей», — удивился Лев Иванович. «Почему пистолет, а не деньгами? Деньги Талику, как я понял, были нужнее?» «Деньги — это само собой, он и деньги ему в конверт положил, а пистолет он не просто так подарил, а с умыслом». В прошлом году весной, как раз за месяц до дня рождения Алибека, немного дальше по нашей улице какие-то ворюги прямо из гаража угнали квадроцикл и из дома тоже кучу ценных вещей увели. А куда охрана смотрела? Вот у них бездельников и спросите, куда они смотрели? Возмущенным тоном ответила Анна Борисовна. Папа поэтому и купил пистолет, чтобы в случае чего Алибек мог хотя бы отогнать воров от коттеджа. И себя в случае нападения защитить. А то ведь сами знаете, иного бора и присутствие сторожа не остановят. «А что, в доме есть ценные вещи?» «А как вы думали?» – удивленно посмотрела на него лебедь. «У папы весьма дорогая частная коллекция картин». Она указала рукой на стены, где висели картины и гравюры. «Дорогой компьютер в кабинете, серебро и старинный хрусталь в столовой». В гараже машина раритетная, правительственная чайка времен Леонида Ильича. Мотоцикл моего сына тоже там стоит. И он не из дешевых», — стала перечислять Анна Борисовна. «А кто за всем этим присматривает сейчас, когда ваш отец отпустил Алибека домой по семейным обстоятельствам, с интересом посмотрел на женщину Гуров?» «Ой, а я разве не сказала? Так мой младший тут и живет, пока дед в больнице». С девушкой своей, они просто вчера уехали в Москву на выходные дни. Ну, так они наказали охране почаще к коттеджу наведываться и проверять, все ли в порядке. Ну да, с такой-то охраной, — пробормотал Гуров, но его услышали. — А что поделать, какая уж есть, — вздохнула лебедь. — Приехала оперативная группа, — в комнату заглянул Лапиков. — Молодцы, быстро они, — удивился Лев Иванович. «Сейчас я выйду». Он встал, посмотрел на Анну Борисовну и попросил «Проверьте, все ли вещи в доме на месте? Вдруг что-то в доме пропало после отъезда Алибека, а ваш сын с девушкой не обратили на это внимания». Лебедь озадаченно кивнула, и Лев Иванович поспешил на улицу. Кинолог с собакой, оперуполномоченный, немолодой и полный мужчина и несколько криминалистов стояли у ворот и выжидательно, но спокойно смотрели на подходящего к ним Гурова.